Слова сорок вторая «Я молча смотрел на Тони из-под лобья. Несколько тихих дней радости закончились. Пришло время ответственности, которую я так не любил. «Если они на тебя вышли, мы обязаны доложить в спецотдел», — предупредил Тони. «Надеюсь, что ты от меня ничего не скрываешь. Получится очень нехорошо, если ты что-то знаешь, но не сказал нам вовремя». Видишь ли, я был не очень уверен в том, кого именно я встретил. То есть как не уверен? По виду Тони я не мог понять, сердится он или просто не понимает меня. Такие люди не расхаживают по улице с бейджем, суккуб, и не говорят об этом первому встречному. А вот меня любое непонимание тут же заставило сердиться. Имя Лазарь тебе о чем-то говорит? Если покопаться в документах с запросом в спецотдел... «То есть ты сам не знаешь, существует ли такой человек... эм... суккуб?» «Я тебе уже говорил, что все данные по ним стерты для большинства простых сотрудников. Только те, кто работает в спецотделе и выслеживает их, знают данные по каждому из сбежавших. Я имен не знаю вообще». «Да и по внешности ты тоже едва ли что-то скажешь. Лазарь мог менять ее, точно он резиновый». Были морщинистый старик, а потом за пару минут просто седой мужчина, уверен, что он и цвет волос менять может. Их способности слишком отличаются от наших, медленно проговорил Тони. Они лучше развиты, глубже и шире. Если ты снова пытаешься меня на погрять, то всё зря, фыркнул я. Их смерть от нашей ничем не отличается совсем. А вот с этого момента поподробнее. Атони наклонился ко мне поближе. Ты же не хочешь мне сказать, что вот так вот легко взял и прибил Лазаря? Так ты же не знаешь его, прищурился Ян, ровня подловить шефа на том, что и он что-то скрывает. Я знаю, на что способны настоящие суккубы, не молодняк типа тебя, а опытные, которые сотни лет развивались и тренировались. Вот всё-таки коучём тебе надо было заделаться. Я не мог не пошутить даже в такой ответственный момент. Неудачное время для шуток выбрал. Сейчас спецотдел ищет любую возможность, чтобы поймать суккуба. А если выяснится, что ты... Я понял, Тони, не бесись. Я сам не очень понял, что от меня хотели, потому что видишь ли, мне кажется, что они следят за нами с самого начала, как ты решил вести этот проект спорно. Не может быть. Шеф даже убрал руки со стола, а потом откинулся на спинку точеного стула. «Не то, чтобы это держалось в очень большом секрете, но обычно наши проекты не раскрываются перед посторонними. Понимаешь, что это значит? Только то, что в корпорации по-прежнему из тех, кто готов сдать своих суккубам». «Ага», – кивнул Тони, – «но мы не знаем, кто это. А почему бы это не мог быть Франсуа? Ты так решил, потому что он воровал души?» Безопасники могли бы уже и выяснить, куда он их отправлял. А что, если весь ваш спецотдел уже давно работает не на вас? Ну, не надо так драматизировать, поморщился Тони. Всё не так плохо, как ты хочешь представить. Но над этим определённо стоит подумать, а разве нет? Стоит, но пока больше конкретики. Лазарь что-то тебе говорил? Нет, такое ощущение, что он просто решил со мной познакомиться лично. А поводом для этого стало то, что я нашел их кандидата в местные губернаторы. «А как нашел?» — полюбопытствовал Тони, все еще проявляя к истории и живой интерес. «Именно его мне сдали его же шестерки, которые решили попортить мне бизнес. Потом я встретился с кандидатом, а сразу после меня нашел Лазарь. Хотя нет, о чем я? Он шатался около студии еще раньше». «Так, интересно». Вы встретились и что? Он сразу признал меня своим, назвал братом, но как-то это не зашло мне совсем. Может, он хотел произвести на тебя впечатление? Сомневаюсь, что он знает тебя достаточно хорошо. Вероятна, довёл до церкви, которая там в середине улицы, и в принципе мы разошлись, и вот тогда он сказал, что тот парень их кандидат. Получается, что они могли его подослать к тебе, чтобы ты на них и вышел, привлечь твое внимание, проверить тебя. Да, похоже, второй так и сказал. Второй, которого звали Джон. Не говори, что ты думаешь, будто бы убил его, скептически произнёс Тони. Ну, как бы да, в смысле тела. Считать, что ты убил его, на совсем было бы явной ошибкой. Смерть суккуба наступит лишь в случае, если исчезнет его душа. Тогда тело доживёт остаток дней, как обычный человек, и всё. А если ты пронёшь ножом или даже сожжёшь, то даже относительно молодой представитель вида, но всё же более опытный, чем ты, сможет найти себе новую оболочку. Вот сейчас как-то жутко стало. Я даже смотрел со сторонам, а вдруг кто-нибудь уже притаился в тени. Как раз тебе пока ещё ничего не грозит, Ром. Ты сторону не выбрал. По их мнению. Откуда тебе это знать их мнение? Ёлка кошел одного из них. Ну, не убил, но сильно помучил. Выбросил с десятого этажа, если быть точным. По-моему, это должно чётко подсказать, что я не на их стороне. Ты всё ещё не понимаешь. У нас не работают простые человеческие принципы, типа ока за ока. потому что восстановить тело или найти новое очень легко. Для них, не для нас, добавил Тони. Ну и у нас есть запас тел на несколько десятилетий. То есть я мог бы навалять Джону ещё круче, а они бы всё равно не назвали меня однозначно своим врагом. Именно. Они знают, что ты человек корпорации, и если хотят тебя переманить, то не будут действовать резко. Как вообще получилось, что ты выбросил парня из окна, кстати? Он не должен был позволить тебе этого сделать. Ну, я развел руками. Так получилось, он меня выбесил. Со мной были Глеб и Лена. Это произошло явно не здесь. На квартире у Саши. Саши, того самого, который тот пару дней сценарий катал, а он-то здесь при чем? Его тоже подослали. И либо он шпионил, либо им просто прикрылись, как-то сказал, повод дали». "Давай уж, мать. Допустим, ты не оставил следов. Наверное, но кто-то там будет разбираться, кто пробил человеком пластиковую дверь и вышвырнул в окно, разбив предварительно перила балкона. Выглядит запутанно, согласим". Тони кивнул, но не спешил успокаиваться. "Что насчёт самого студента? Он мёртв". Со слов Лены я понял, что его буквально использовали. Заставили Может, как-то воздействовали на мозг, потому что когда разбился Джон, лучше стало Глебу, а вот Саша умер. Как это можно объяснить? Очень легко. Некоторые виды воздействия подпитывают человека, а когда происходит резкая остановка, он может и умереть, даже если секунду назад был совершенно здоров. Хоть с этим всё стало понятнее, но всё равно надо сообщить, как ты считаешь? Я уверен, что стоит передать информацию о странных незнакомцах. Ты просто не понял, кто они. Сделаем так, что первый понял я, и от того сказал тебе, а дальше ты уже всё прояснил сам. Наверное, так будет лучше всего. Вот и отлично. Тони, послушай, остановил я шефа, который уже явно собрался телепортироваться обратно. Я ещё не всё сказал. Мы нашли письмо, и мои ребята прорабатывают след. Вероятно, смогут найти место, откуда его отправили, и выйдут на самых главных злодеев сразу. Наивный ты, сил нет. Тони напряжённо думал и явно не собирался хвалить меня за сообразительность. Ты понимаешь, что они не могут просто так взять и спалиться перед тобой одним дурацким письмом. Думаю, что могут, ведь они пришли для того, чтобы подчистить за собой следы у Саши. Там другой уровень. Мне кажется, что и поддержка кандидата – это тоже мелочь. И на самом деле там готовится что-то глобальное. Так думаешь, мне не стоит копаться в ту сторону? Не стоит. Совсем. Доверь дело профессионалам. Ну так а если они хотят всего лишь поговорить? Может, я смогу быть полезен компании? Если ты туда влезешь и тебя заарканят, ничего полезного корпорации ты точно не сделаешь. Да хотя бы выяснить. Рома, блять, я тебе русским языком говорю, не лезь туда. Вообще не лезь. Оно того не стоит. Ты ведёшь успешный бизнес-проект. Готов поспорить на что угодно, что за час нашего разговора твой счёт ещё на миллион пополнился. Проверь. Миллион 300, ответил я, обновив вкладку. Пусть бойцы идут разбираться с суккубами. Всё, не спорь. Ладно. Пообещай, что не полезешь никуда. Я даже голос сорвался. Обещаю. Вот ни хуя не верю. Тон не бахнул ладонями по столу, как в первые дни нашего сотрудничества. Посиди ровно пару часов, пока я передам всю информацию, там разберутся. Да хорошо сказал же. И дождавшись, когда шеф исчезнет, тут же рванул вниз. Ник, Ника. Девушку я нашёл за её компьютером. Помнишь то письмо, что мы тебе переслали, что тебе удалось из него выжить? А, что тебе нужно? По возможности всё, кто, как, откуда? Ну, использовали для этого компьютер Большакова, начала Ника. Но это не говорит о том, что письмо составлял он сам, хотя техника стоит в его загородном доме. Она потыкала на карту. Похоже, мне придётся с ним поговорить. Я с тобой. Нет, ты останешься здесь. Я сверкнул глазами похоже, потому что девушка, только что решившая встать со стула, тут же приросла к нему обратно. «Если меня не будет слишком долго, и если вдруг здесь появится Тони или другие серьезные ребята из моей компании, перенаправишь их следом за мной, там что будет опаснее, чем в клубе?» «Гораздо. Людям там вообще лучше не появляться». Оставив перепуганную девушку успокаиваться, я отправился к Большакову. Что же, если его загородный дом окажется не пустым иначе?